Глава 1112. Объяснение Азика. Бекленд, район Императрицы. Одре hull усилилась покачивающейся на ветру подвэсное кресло, и геладина распускающиеся под солнцем цветы, корябка задумалась. Молодою потусторонью беспокоило просьбу Форсволла. По словам виконта Глейни, девушка по имени Сила Даррич действительно существовала, и она действительно находилась в участке, расположенном в северном районе Бекленда. Его обвиняют в нападении на порядочного джентльмена, и всё из-за денег. Но после этого мужчина остался прикованным к постели и, возможно, больше никогда не встанет на ноги. Форс-мажор объяснил, что этот человек не настолько приличный джентльмен, как могло бы показаться сперва взгляда, а главарь банды в восточном районе Бэклонда, изорбатовывает на жизнь, занимаясь расставчичеством. Причиной инцидента стало то, что один из заёмщиков узнал, что проценты оказались в несколько раз выше, чем он ожидал. А потом он не смог бы вернуть всю сумму даже если бы собрал все свои средства. Но когда переговоры с вышеупомянутым джентльменом зашли в тупик, заёмщику ничего не оставалось делать, кроме как обратиться к посреднику. Сиодореччи, надеюсь, что ты убедишь Ростовчика снизить проценты до приемлемого уровня. А джентльмен не очень хорошо отреагировал на попытки Сиодореччи и даже угрожал той же ночью захватить жену и детей заёмщика. Сследовательна Си удареча сменила тактику и решила использовать физическое воздействие, но перестаралась и нанесла слишком серьёзные увечья. Вэконд Глэйн расследовал этот случай и подтвердил, что Форс Волл говорит правду. Он также подтвердил, что джентльмен больше не властен в своей банде. Более того, после полуночного визита некоего человека долг заёмщика неожиданно перестал существовать. А следователю направили прошение о помиловании. Тем не менее, дело о причинении тяжких увечий уже невозможно было замять, даже если сама жертва настаивает не доводить до разбирательства. Глэйни хотел бы решить проблему с помощью законных методов. Он послал людей поговорить с знакомыми адвокатами, но те могли бы свести дело к более мягкому приговору, а освобождения речи быть не могло, только если не будет медицинского заключения о умственной болезни или отсталости. Барабамотелла Одри, склоняясь к мнению своего друга, Для неё лучше не иметь никаких отношений с Форсволл и Сио, даречей. После вступления в клуб Таро, Одри чувствовала, что она уже не та невинная и наивная молодая леди. Завтра в резиденции графов Вольф состоится бал. Тогда я и рекомендую Глейн не действовать по совету адвоката. Одрис легкокевноло принимая решение. В королевстве Лоэ адвокаты делились на баристов и солиситеров. Последним мне нужно было участвовать в судебных тяжбах, а не отвечали за сбор доказательств. Общение с заинтересованными сторонами, составление завещаний, надзор за распределением имущества и юридические консультации. Но, конечно, в несложных процессах они могли представлять интересо клиентов. С другой стороны, баристы отвечали за расследование и защиту своих клиентов в суде. Согласно законам королевства Луэн, им нужно было сохранять беспристрастность, так что они не могли вступать в контакт с заинтересованными сторонами и должны были общаться только через помощников солиситаров. И только для того, чтобы целиком и полностью вникнуть в суть процесса. Все барьеры стороны являлись настоящими экспертами в области права и были выдающимися преговорщиками-дипломатами. Расслабившись и скрывшись в тени здания, Одре любовалась цветами, но вдруг кое-что вспомнила. Медицинское заключение о том, что она умственно не здорова, психиатр. Если психологические алхимики знают о действии, не значит ли это, что их можно найти среди психиатров? Одри чувствовала, что её мысли на правильном пути, и глаза потусторонне замерцали, как драгоценные камни. В этот момент она вдруг увидела своего золотистого ретривера Сьюзи, пробирающегося сквозь заросли цветков к месту, куда мог добраться только садовник со специальным инструментом. Сьюзи. Что она делает? Одри спряталась в тени и замер, принялась наблюдать. На обоняние золотистого ретривера, похоже, повлияли запахи растущих вокруг цветов. Так что она не заметила своего хозяина. Собака открыла пасть и начала издавать звуки, похожие на то, как если бы кто-то тренировал голос. Затем она превратила эти вибрации в лающие неумелые слова. Привет. Как твои дела? Через девушке ответила, и она совершенно забыла об этикете, которого должна придерживаться каждая уважающая себя леди. Одри не могла поверить своим глазам и тому лающему голосу, который только что услышала. Внезапно девушка вскочила. Сиюзи, ты можешь говорить? Когда ты этому научилась? Золотистый ретривер испуганно подпрыгнул, обернулся и посмотрел на свою хозяйку. Сиюзи нервно и очень быстро покачивала хвостом. В конце концов она несколько раз открыла и закрыла рот, заставляя окружающий воздух вибрировать. Я, я не знаю, как это объяснить. В конце концов, я всего лишь собака. Услышав это, Одри потеряла дар речи. Утром в понедельник Клейн, следуя своему плану, повторил и заупоминал полученные знания. Затем на общественном экипаже отправился в Хвойский университет. Ему хотелось наладить контакт с мистером Азиком и выяснить, что именно тот знает. В трёхэтажном сером здании исторического факультета Клейн и его учитель Коин Квентин некоторое время беседовали о руинах на вершине горного хребта Харнакис. Не узнав ничего нового, и когда наставник ушёл по своим делам, Колин воспользовался этой возможностью, чтобы войти в кабинет напротив, затем он подошёл к столу Азика. "Мистер Азик, могу ли я с вами поговорить?" спросил он смуглого человека с мягкими чертами лица и маленькой родинкой под правым ухом. Потом снял шляпу и поклонился. Посмотрев на него глазами, которые, казалось, повидали все привратности жизни, Азик убрал книги. "Конечно, давайте прогуляемся по набережной". "Хорошо". Колин жёл трость И вышел из трехэтажного здания. Попутё они сохранили молчание, никто из них ничего не говорил. Когда в поле зрения появилась речная вода, и рядом не осталось учителей или учеников, Азик внезапно остановился. Он повернулся к Лейно. Я могу тебе чем-то помочь? Лейн долго молчал, обдумывая тактичный способ сдать свои вопросы, но в конце концов он от этого отказался. Молодой человек решился пойти на откровенность. Мистер Азик Вы заслуживающий доверия человек, уважаемый джентльмен. Но мне хотелось бы знать, что вы видели или лучше будет сказать, что вам известно. Я имею в виду предыдущий случай, когда вы сказали, что в моей судьбе есть что-то дисгармоничное. Азика Постел Тростив вздохнул, рассмеявшись. Я никак не ожидал, что ты окажешься настолько откровенным. Я не знаю, что ответить. Честно говоря, дисгармония в твоей судьбе была единственным, что я смог увидеть. Кроме этого, я знаю не больше, чем ты. Колейн помердлыл и спросил: "Но как вы могли об этом узнать? Я не верю, что это можно предсказать". Азик посмотрел в сторону реки Хой и с некоторой мрачностью в голосе ответил: "Не, Отколейн, ты не понимаешь. Предсказатели способны достичь подобного уровня, зависит только от усилий самого человека. Но для меня это было всего лишь пророждением. Некоторые люди особенные. Они рождены с какой-то странной способностью. Я думаю, что я один из них". Думаете, зацепился Клейн. Да. Я не уверен, что родился с этим. Возможно, мне пришлось заплатить за свою способность тем, что я начал забывать себя, забывать родителей, забывать прошлое. Обращённый к крике глаза Азик омрачило тоска. Клейн всё больше чувствовал смущение. Забыть прошлое. Азик без всякогоё маро улыбнулся. До того, как я поступил на исторический факультет университета Бэкленда, Я потерял большую часть памяти. Я помнил только своё имя и некоторые несложные вещи. К счастью, у меня всё ещё были документы. В противном случае я, вероятно, оказался бы бездомным. Все эти годы я пытался найти родителей, используя те свои документы, но я ничего не нашёл, хотя и мог выведать некоторую часть судьбы. За несколько лет, проведённых в университете, я постепенно осознал, что обладаю странными и необычными способностями, выходящими за рамки здравого смысла. Каленов внимательно выслушал и спросил: "Мистер Азик, почему вы потеряли память? Нет, я имею в виду, как вы выяснили, вы же выяснили, из-за чего потеряли память?" Он подозревал, что мистер Азик член школы мышления жизни, который потерял свои воспоминания, и что он может быть весьма высокопоставленным подсторонним среди последовательности. Школа мышления жизни это тайное общество, у которого есть деле монстры и правится общество знания, в котором передавалось от учителя к ученику. А Зик энергично покачал головой. Нет, мне казалось, что я просто уснул и забыл всё, что было до этого. Он сделал несколько шагов и продолжил говорить. После того, как я покинул Бекленд, я начал видеть сны. Мне снилось много странных вещей. Сны? Я хорош в интерпретации снов. Разговор входил в сферу компетенции Клейна, а потом он сразу спросил: Что за сны? Ази глупо рассмеялся. Много разных снов. В внутренности тёмного мавзолея, древние саркофаги с трупами и спин трупов раслиперия. Иногда снилось, что я рыцарь в доспехах, и сжимаю трёхметровое копье во время атаки на врага. Или что я феодал, имеющий богатое поместье, красивую жену и трёх детей. Иногда я видел себя бродягой, идущим по грязной дороге под дождём и умирающим от холода и голода. Иногда мне снилось, что у меня была дочь, иная дочь, чем в предыдущем сне. У неё длинные шелковистые чёрные волосы. И ей нравилось сидеть на качелях, которые я построил. Она всегда просила у меня сладости. А иногда снилось, что я стою рядом с виселицей и смотрю на мёртвое тело. Слушая Озика, бредившего как сумасшедший, Калин внезапно понял, что не может истолковать его сны, потому что они символизировали противоположные противоречивые вещи. Азика отвёл взгляд, и его голос больше не звучал так отрешённо. Feyna Potter, что на юге верит в мать землю. Они верят, что любая жизнь это растение, поглощающее питательные вещества из земли. Она медленно растёт, расцветает и увядает. Увядая, жизни падают на землю, возвращаются в бетя матери, а в следующем году снова вырастают, снова цветут, и снова увядают год за годом. Одна жизнь за другой. Иногда я очень хочу верить в это. Я верю, что из-за своей уникальности могу видеть прошлые жизни. В этот момент он посмотрел на Клейна и со вздохом сказал: "Я не упоминал об этом Клейну раньше. Я говорю об этом тебе, потому что я" Зико остановился и улыбнулся. "Я извиняюсь. Мои слова были недостаточно точными. Дисгармония в твоей судьбе не единственное, что я смог увидеть. Я вижу и другое. Клейн" Ты больше не обычный человек. Ты обладаешь странной силой, очень похожей на мою.